Вы слушали вторую книгу романа Мэри Рено «Тезей. Бык из моря». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 2000 год.